Листвень. День двадцать девятый. Ночь. Подовольщицы работать несложно, только муторные ноги гудят. За вечер я не присела ни разу, таскала тяжелые подносы, улыбалась, кивала, вытирала со стола. Мне выдали темное платье с белым передником и коричневый чепец, полностью скрывающий волосы я превратилась в одну из незаметных работниц, и взгляды посетителей не останавливались на мне дольше, чем нужно, чтобы поднять палец, подзывая. Норри на кухне, вся в пене и в мыле, возилась с посудой, поток которой не кончался. Мы обезбивались с ног, так что и поговорить было некогда. Изредка перекидывались пары слов, когда я приносила ей пустые тарелки и кружки. «Плюс медяшка», Извещала я подругу, когда минутная стрелка делала полный оборот по циферблату. Часы висели в общем зале, и гоблинка не могла их видеть. «Итого три!» — подсчитывала она, отирая вспотевший лоб рукавом. «Как долго тянется время!» «С этим не поспоришь. Работа нудная, тяжелая, но простая и приносит деньги. Я уставала, но уговаривала себя потерпеть. Осталось продержаться пару дней». Все шло хорошо, спокойно, и нечего было записать в дневник. Утром занятия, потом я быстро готовилась к завтрашнему дню и бежала в тучки небесные, так называется кофейня. Не дешевое местечко, кстати. Не для высшего света, но и не забегаловка для оборванцев. К нам приходили зажиточные горожане, семьи с детьми, иногда заглядывали студенты из тех, у кого водились денежки. Потому я особенно радовалась чипцу, спрятавшему длинные светлые волосы, Меня в нём никто не узнавал. Никто до сегодняшнего дня. «Зи, столик у выхода!» — крикнула старшая подавальщица. С лёгкой руки Нори все в кофейне звали меня Зи. «Обслужи новеньких!» Я вздохнула. Я только присела и хотела перекусить пирожком с чашкой бульона. Но что поделать? Встала, заправила выбившийся локон и отправилась принимать заказ. Резво выбежала в зал и... Будто ударилась о преграду. За столиком расположились четверо студентов. Это ничего не в первый раз случалось. Однако у одного из них, сидящего сейчас спиной ко мне, были ярко-красные волосы. «Зараза!» — шепотом выругалась я. «Деваться некуда». Я вынула из кармана передника блокнот, чтобы записать заказ, подошла и встала позади Эльма. Он меня не видел, зато его приятели — да. Я многозначительно подняла карандаш, мол, слушаю. «Мясной пирог? Блины с грибами», — начал диктовать парнишка-боевик, скользя пальцем по деревянные дощечки, где были расписаны блюда. Он был мне смутно знаком. Мы учились на разных факультетах, но сталкивались в столовой и на общих лекциях. Он меня не узнавал. Отлично, маскировка у меня что надо. И тут. Лойер обернулся. Не знаю, что его дернуло, я стояла тихо, как мышка. «Только бы не узнал», — мелькнула мысль. Я сохраняла бесстрастный вид и строчила в блокноте. «Да, и еще графин вашего знаменитого кваса», — закончил первокурсник. Я кивнула и развернулась, чтобы уйти. «Рози?» «Гадство, гадство, гадство!» Я сделала вид, что не раз слышала и поспешила на кухню. «Куда там?» Лоэр меня опередил и заслонил вход. «Рози, подожди! Ты меня избегаешь?» «Я работаю», — буркнула я. «Пусти!» Эльм выглядел растерянным или же отлично играл. Он наклонился и негромко произнес. «Я тебя обидел». Я не выдержала и фыркнула. «Ты думаешь, я совсем идиотка и не знаю, что поцелуй невинной девы дает Фениксу преимущество? Как там, кстати, испытание?» «Всех соперников обошел?» Лойер аж отпрянул. «Ты все не так поняла!» «Ага, ага!» Я поднырнула под его руку, не дожидаясь, пока Феникс придумает оправдание. «Неужели я не могу поцеловать девушку просто так?» — крикнул он мне вслед. «Девушку, которая нравится!» Всего несколько слов, а я теперь в смятении. Не знаю, чему верить. Впрочем, это неважно. Я твердо решила не отвлекаться на глупости. Рон все такой же отстраненный, меня он в упор не замечает. Но с другими, как я погляжу, не так холоден. Болтает, как ни в чем не бывало, и в помощи не отказывает. Рута все подсаживается к нему и сует под нос записи. Объясни то, объясни это, а потом обопрется подбородком на ладонь и смотрит мечтательно. И совсем не слушает разъяснений. Сидит и любуется на Рона. Я не знаю почему, но я страшно на неё злюсь.